Дорогой мой писала она мне через четыре месяца после этого. Не вините меня, что я исчезла даже не предупредив вас. Он был в тысячу раз сильнее меня. Я потеряла волю. Упустила страшный момент, когда еще можно было все порвать. Теперь у меня нет уже почти никаких надежд на встречу с вами. Да и как бы мы встретились? Мне кажется, я нисколько, нисколько не обманываю себя насчет вашего чувства. Для вас это был неожиданный и маленький роман. Только и всего. Но все равно, клянусь вам, если я кого-нибудь любила за всю свою жизнь, то это вас. Что такое это мириады воспетая людьми любовь? Может быть, дело-то и не в самой любви. Письмах одного умершего писателя я недавно прочла. Любовь это когда хочется от того, чего нет, и не бывает. Да, да, никогда не бывает, но все равно я вас любила И люблю. Вспоминаю вас чаще всего в сумерки. В сумерки мы простились. В сумерки и пишу я вам это первое и верно последнее письмо. пишу, Бог знает откуда из Альп из ледяного пустого отеля за облаками в октябрьский вечер у него начинается чехотка и я бессовестно издеваюсь над его жизнью я не только держу его В Альпах, в самую нелепую пору я ещё таскаю его в самые скверные туманные дни по позёрам в горы теперь он покорен мне он молчит по целым дням блестит глазами но покорен молча шел и нынче Когда мы вошли сюда, прислуга отеля, доживающая здесь последние дни простой крестьянской жизни в кухне, ахнула от изумления. Вот так гости. Но, может быть, и потому, что он был бледен и огромен, как смерть. А пошла я сюда ради вас, чтобы думать, вспоминать в тишине. безнадёжность. Так хорошо, так задумчиво синеют поздней осенью эти долины, уходя друг за труком в горы. Небо равнодушно и низко висит над озерами, и неподвижно лежат темно свинцовые озера, налитые между туманно-сизыми кряжами. Когда я лежу в это облачное небо, меня всегда тянет Уйти в его тумады, провести ночь в каком-нибудь пустом горном отеле, я бы полжизни отдала, чтобы вы поглястесь со мной. Мы уехали из города на пароходе утром, а после полудня уже шли в гору. Как печаль была эта дорога. Низкорослый лес на обрывах и скатах был редок, дремал и с купоронял мелкие желтые листья. Иногда из-за деревьев глядели тупые, изумленные морды больших красных коров. Иногда слышался птичий свист мальчишек-пастухов, собиравших по кустарникам хворст. В глубочайшей тишине мы шагали все выше, выше, а С гор скруч, сумрачно-синевших сосновыми лесами серым дымом спускалась зима. Останавливаясь, чтобы передохнуть, я подолгу смотрел в долины, слабо лиловые в деревьях далеко внизу. Тогда слышно было падение каждого листика. Мокрые кустарники, плакали. Тихо. Тихо. Близ какого-то туннеля, черневшего своим жерлом в тумане, встретили какой-то поселок. пять-шесть сонных хижин на скате. Только не спеша можно было одолевать трудный подъем по грязным скользким шпалам, но очень скоро от поселка осталось одно пятно внизу, а с гор уже повеяло сыростью осеннего снега. Тут он остановился и предложил вернуться. Я на зло ему отказался. "Не остроумно", сказал он и, подумав, опять пошел. туман все густел и темнел, а мы шли ему навстречу, миновали черную закопчённую и гулкую дыру туннеля, прошли почти отвесный мост над дымным бездонным ущельем. Если мой невольный спутник отставал, он мгновенно расплывался в тумане. А когда мы перекликались, голоса наши были глухи и странны. Раз он окликнул меня, он все сзади шел, и когда я остановилась, подошел и протянул мне руку. Будто ласково, не смело сказал: "Он заберись мне в рукав и вытяни фуфайку". И мне стало жаль его. Он понял это, опустил глаза и прибавил: "И потом поедем куда-нибудь, где тепло". И займёмся оба каким-нибудь делом. А так очень тяжело. Это ад, а не свадебное путешествие. "Разойтись нам надо", ответила я. Он помолчал и пробормотал, сдвигая брови: "Трудно. Это. Тогда я возьму на себя этот труд, сказала я. Ты не смеешь делать меня жертвой своей нелепой любви. И я все смею, сказал он, в упор глядя на меня. Мне терять нечего. Я отвернулась и пошла. Мокрые эльсы, покрытые тающим снегом, сбегали сверху. Сосны и ели шли оттуда по обрывам. В сумерках, в тумане можно было скорее чувствовать, чем различать их лиловые пятна. И над всеми этими хмурыми горами стояла такая тяжкая тишина заоблачного царства, которая исключала малейший признак жизни. И вдруг В старой ели, стоявшей возле дороги, послышался шорох. Помните сову? Я именно здесь вспомнила ее, и после этого решила непременно написать вам. Это была, конечно, не сова, это был королек, кажется, самая маленькая из всех существующих птиц. Серенький вспархнул он с мокрого дымящегося рукава ели, сел было на дорогу и тихо перелетел к обрывам налево. Туман. Представляете себе этот вечер: мглистые стены бора, мокрый, бледный снег вдоль дороги, дымные пропасти, где висит густая аспидная мгла. А королек спокоен. Его не пугает зимняя горная ночь. Он проведет ее, где придется, предоставив себя чьей-то высшей защите. А вот у меня нет. веры в эту защиту. Сейчас лягу спать в этом пустом ледяном номере, пахнущем сосною. И когда потушу огонь, буду думать о том, что я за облаками в настоящем царстве смерти. Он лежит в соседнем номере, и глухо кашляет. это не человек, а какие-то погребальные дроги. Я ненавижу его всей душой. Если встретимся, и я буду свободна, поцелую ваши руки от радости. Делайте тогда со мной что хотите. Нет? Так тому и быть.